Глава 10. Продукты действительно были свежайшие и самые лучшие. На просторных полках холодника возлежали пучки зелени, сверкали темно-розовыми боками помидоры и стекал мутными слезами овечий сыр. Тео ошеломленно обозрела внезапное богатство. «Невероятно! Ты это видел?» Вопрос был риторическим, но уныло топчущийся на пороге контрактный послушно подошел и встал за спиной. «Много продуктов», — констатировал он. «Дорогие, наверное». «Наверное». Тео взяла с полки ощетинившийся пупырышками огурец, подбросила его в руке и положила на место. «Ты готовить умеешь?» «Я». На лице у парня мелькнуло загнанное выражение, тут же сменившееся привычным обреченным безразличием. «Нет, госпожа. Простите, госпожа». «Совсем не умеешь?» — расстроилась Тео. «Это было сюрпризом и неприятным». Выбирая в сопровождающих контрактного, она была уверена, что уж простейшее это блюдо готовить он точно умеет. Парень, конечно, тощий, как жердь, но должен же он хоть иногда есть, а значит, должен эту еду готовить. Но не с же она на контрактного падает. «У тебя что, на трактиры денег хватает?» — высказала единственное, вероятное предположение Теодора. «Нет, госпожа, у меня редко бывают наличные, контрактных арендаторы кормят». А если простой, нет аренды, тогда банк. Да, логично, и много объясняла. Естественно, проще кормить работника, чем выдавать ему деньги. Потому что кормежку можно выставить самому же работнику в счет, пусть погашает вместе с заемом. Самые дешевые продукты и в минимальном объеме, но по цене в три раза выше рыночной. Элементарная схема. Так вот ты какой секрет удивительного метаболизма. Нужно всего лишь жить в впроголодь, и будешь стройным, словно Кейт Мосс героиновый мать его шик. Но логика логикой, а проблема перед Тео встала внезапная и довольно серьезная, потому что вершиной кулинарных навыков Теодоры был японский омлет взбить два яйца, добавить соевый соус, вылить на сковородку, присыпать сыром и жарить под крышкой ровно две минуты. Потом выбросить в мусорное ведро бурую пересоленную дрянь и заказать в зеркальном карпе роллы с гребаным мать его омлетом. Тео подумала, Побарабанила пальцами по столу, снова подумала. С одной стороны, контрактный готовить не умеет, с другой стороны, руки у него есть. Мозги, пусть и плохонькие, тоже имеются, а значит, что-нибудь примитивное он сделать сможет. Не для того ты убрала с собой слугу, чтобы после поездки длиной в шесть дней саму себе завтрак готовить. Значит так, не можешь, будешь учиться. Гастрономических шедевров уровня ресторанного повара я от тебя не жду. Ну уж обычный-то бутерброд ты сделать сможешь. Ну-ка, подставляй миску. Быстрыми движениями, набросав в медный таз овощи, зелень, мясо и сыр, Теодора жестом отправила контрактного к выходу из подвала. На длинной веранде обнаружилось кресло-качалка. Тео осмотрела его, качнула на пробу и, смахнув пыль, опустилась на скрипнувшее сиденье. Где-то в ветвях старого дерева пела птица, а в воздухе плыл сладковатый аромат яблоневого цвета а хорошо все-таки. Небо, трава, деревья. С некоторым удивлением Тео поняла, что ей совершенно не хочется домой. Впервые с того момента, как она открыла глаза в этом мире, Теодора была совершенно спокойна. Есть яблони, есть кресло-качалка, есть птица. Безумный мир вокруг Теодоры прекратил свое хаотичное вращение, скрипнул и застыл, подарив ей минуту передышки. Теодора закрыла глаза. «Ваш завтрак, госпожа» выдернул ее из дремота контрактный. В руках он держал тарелку, на которой возвышалась гастрономическая копия Пизанской башни. На хлебе толстыми ломтями были сложены сыр, ветчина, листья салата, снова сыр и снова ветчина. Венчал это странное сооружение неровно отрезанная половинка помидора. Осторожно примерившись, Тео взяла произведение архитектурного искусства. Половинка помидора на вершине башни угрожающе качнулась, но все-таки удержалась. Спасибо. Дипломатично поблагодарила Теодора. «Для начинающего ты отлично справился и очень быстро. Давай неси свою порцию, завтракать будем». «Не понял, что принести?» Нахмурил светлые брови контрактный. «Свою порцию еды?» — терпеливо повторила Теодора. «Какую порцию?» Озадаченная морщинка между светлыми бровями углубилась. Мысленно застонав, Теодора не закатила глаза. Это было очень-очень значительное достижение. «Да уж». Когда работаешь в серьезной финансовой организации, то привыкаешь. Окружающие люди обладают хотя бы минимальным интеллектом, но не может же постоянно вести. Ты приготовил два бутерброда, себе и мне. Мой ты принес. Теперь принеси свой. Или я спала так долго, что ты его уже съел. Нет, госпожа, я не ел. Я приготовил только один бутерброд, ваш. Один, но почему? Теперь зависла и Тео. Вы так сказали. «Сделай для начала бутерброд, я сделал». «Но я же не это имела в виду. Я говорила только о том, что готовить нужно именно бутерброд, а не розбив, к примеру, и не пирог. Если нас двое, естественно, порции должно быть две». «Простите, госпожа». Недуменная морщинка на лбу Контрактного разгладилась, черты лица обмякли, утратив малейший проблеск мысли и воли. «Простите, я не понял». Он даже говорил иначе. Медленно, тускло. Пленявшим невразительным голосом, как робот, у которого сели аккумуляторы. Не страшно, немедленно сдала на Тео. Я действительно ничего не сказала про вторую порцию. Пойди и сделай еще бутерброд или два. Сколько хочешь, столько и сделай, для себя. На всякий случай, уточнила она, чтобы теперь точно без осечек. Сейчас, госпожа. Контрактный исчез на кухне, а через пару минут вернулся с бутербродом. Между двумя толстыми кусками хлеба выглядывал полупрозрачный ломтик сыра и лист салата. «Это что?» — не поверила своим глазам Теодора. «Бутерброд? Себе вы же сказали!» В бесцветном голосе контрактного мелькнуло призрачно эхо обиды. «Ты хотела, я сделал, и чем-то опять недовольна». «Ну что за...» Чудовищным усилием воли ты стиснула челюсти за долю секунды до того, как образ благовоспитанной леди разбился в щепки. Ну что за ерунда? Второй заход дался лучше, чем первый. Ты сделал мне нормальный бутерброд. Пойди и сделай себе такой же. В холоднике продуктов народу солдат. Они дорогие, буркнул, сминая пальцами хлеб контрактный. Он таращился в пол, не отрывая взгляда, и на секунду Тео поняла, почему Герберт отвесил парню оплеуху. Когда это наглухо задраенное травоядное равнодушие направлено на тебя, оно действительно бесит. Всю дорогу Тео кормила контрактного так же, как и себя. Ни разу не сэкономила, ни разу не убавила порцию. Наоборот, брала этому тупица самая вкусная, самая сытная. Даже на катере зашла на камбус и потребовала, чтобы Тому Макбрайту в третьем классе давали не кашу со шкварками, а нормальное мясо и гребаный, мать его, кофе с пятью ложками сахара на чашку. И что? Этот тупица сделал какие-то выводы? Какой же ты неудачный чуть не закончила Тео. Так называла контрактного Мэри, и сейчас это словечко всплыло в памяти, закачалось на волнах, как желтая резиновая уточка. «Какой же ты неудачный!» — хотела сказать Тео, но оборвала себя, так и не договорив. Впрочем, этого и не требовалось. Слишком уж очевидна была фраза. Вздрогнув как от пощечины, контрактно съежился еще больше и стиснул свой убогий завтрак, так что передавленные куски посыпались на пол. Заметив раскрошенный хлеб на полу, Парень охнул, рожал кулак и обреченным взглядом уставился на то, что осталось от идиотского бутерброда. «Я... я... простите, я уберу сейчас, простите». Рухнув на колени, он торопливо начал сгребать крошки, но только растаскивал их по доскам, пачкая дерево белыми пятнами сыра. «Стой!» Попыталась остановить его Тео, но парень судорожно возил, возил, возил ладонями по полу. Беспорядочные движения становились быстрее и быстрее. «Стой, Том, Том!» Вздрогнув, парень остановился, бессильно уронив руки. «Что это было?» Тео присел рядом с ним на курточке, закрыв обильными юбками злосчастной крошки. «Том!» Контрактный дышал, как после марафонского забега. Плотно сжатые губы подергивались. «Эй, это просто кусок хлеба!» Тео осторожно положила руку ему на плечо. Тело, под рубашкой, было твердым и горячим, как батарея том что случилось контрактный молчал так долго что те уже не ждала ответа поэтому когда он заговорил вздрогнула и отстранилась не получается контрактный поднял грязные руки у меня не получается что именно как можно спокойнее спросила тео она говорила медленно и внятно как дрессировщик с диким животным или как психиатр с буйным психом том что у тебя не получается все Мне говорят, я стараюсь, а получается не то. Ну вот видишь, если получается не то, значит, кое-что все-таки получается. Не то. Тупо повторил, словно не услышав ее контрактный. Он говорит, удобри клумбу, а я вижу, госпожа Теодора сидит. И думаю, сейчас делать или потом? Если сейчас навозом вонять будет, плохо. Если потом кричать будет, что не работают, тоже плохо. Но я и подумал. «Вы же давно сидите, значит, скоро уйдете». Ну и начал. А оказалось, не так. Надо было подождать. Но откуда же тебе было знать? Подобрав неудобную юбку, Тео опустилась на пыльные доски. Разговор обещал быть долгим, а ноги уже начали затекать от неудобной позы. «Всегда, всегда так. Я выбираю неправильно». Парень поднял с пола смятый в катышек хлеб и положил в ладонь. Потом еще один. Еще, еще и еще. Даже контрактный из меня неудачный. — Стой, перестань. Поймав его за руку, Тео пересыпала крошки себе в ладони и выбросила на траву. — Оставь хлеб в покое. Его птицы съедят или белки какие-нибудь. Тут же есть белки? — Да, есть, вон там. На секунду оторвавшись от созерцания пола, контрактный махнул в сторону сосен, наступающих на покосившийся деревянный забор. — Когда ты их увидеть успел? — Утром, в окно. Они по веткам друг за другом гонялись. Подобрав раздавленный кусок сыра, Контрактный подбросил его на ладони. «Думаете, белки едят сыр?» «Они даже мясо едят», — уверенно ответила Тео. «Спасибо тебе, Animal Planet». «Ну вот, даже с мусором все неправильно». Криво улыбнувшись, Контрактный размахнулся. Описав крутую параболу, белый комочек сыра исчез за забором. «Но я же не об этом!» «Так, эй, Том, ну-ка посмотри на меня!» Теодора дождалась, когда он нехотя поднимет взгляд. «Сейчас у нас получилась ерунда. Мы просто не поняли друг друга. Но это же не страшно, правда?» Тео упорно ловила взгляд серых глаз. «Нет никакого смысла переживать из-за одного единственного недопонимания. Ты согласен, Том?» «Ну да». Скользнув взглядом в сторону, контрактный вдохнул. «Глубоко и медленно. Прошу прощения, госпожа, за недопонимание и, ну, за это...» Я приложу больше усилий». «Да что ж такое-то, Том?» прикрикнула на него Тео и тут же осеклась, осознав ошибку. Но парень вместо того, чтобы закуклиться в привычную непробиваемую тупость, просто тихонько вздохнул. «Да, госпожа». На удивление спокойно спросил он. «Что ты умеешь делать?» «Не понимаю». Нахмурился контрактный. «Я все делаю, что прикажете, госпожа». «Это само собой, но что ты делаешь хорошо?» «Что у тебя получается?» «Ну...» Прикусив губу, парень прищурился куда-то в небо, над темными кронами деревьев. «Не знаю. Копаю, дрова рублю, тяжести ношу. А еще? С деревом могу. Починить что-нибудь или там стол сделать, стул. Вот, молодец. Что еще? Всякое другое чиню. Водопровод, замки, механику. Что попроще? Замечательно. Дальше. В огороде могу, в саду». Яблоню него, вот, скажем, обрезать надо. Уловив, чего от него ждут, контрактный постепенно включался в процесс. Ну и стены в доме. В подвале трещины пошли, надо штукатурку подновить. Могу сделать. Забор прогнил, поменять могу. Сделаешь? Ну да, конечно. Отлично. Улыбнулась контрактному Тео. Вот этим ты и займешься. А готовить я сама попробую. Когда-то я очень хотела научиться, но все как-то руки не доходили. Возможно, это мой шанс. «Эй, помоги мне встать». Она потянулась вверх, и Том, подхватив ее под руки, легко вздернул в воздух. «Пройдись по двору и по дому. Посмотри внимательно, что еще сделать нужно. Думаю, ты в этом разбираешься больше, чем я». Меланхолично пластые огурцы на тонкие кружочки, Тео вдруг поняла. Ей это нравится. Неспешная медитативная работа, дающая мгновенный и осязаемый результат, не требовала усилий и внимания. Разрезав на толстый ламтибул куржаного хлеба, Тео открыла горшочек, перетянутый пергаментной бумагой. Внутри обнаружился густой белый соус, в котором плавали золотистые крапинки, цедры и мелко нарубленная зелень. Тео обмакнула десертную ложку, осторожно облизала ее и, щедро зачерпнув, размазала соус по хлебу. Кухня мгновенно наполнилась ярким нахальным запахом лимонов и чеснока. На хлеб сочены хрустки листья салата, На них ветчину, потом прозрачно-зеленые, еще хранящий холод подвала огурцы, сверху сыр. Не удержавшись, Тео отковырнула рыхлую солновато-пряную мякоть и закинула в рот. Сколько там было калорий? Тридцать? Пятьдесят? Да какая к дьяволу разница? Поколебавшись, Тео выложила на сыр еще положки соуса, накрыла ее ровным, как под линейку кружком помидора, а сверху присыпала мелко нарубленной петрушкой. Вот теперь красота. Кофейник на газовой плите, подбирающийся к высшей точке озабоченного бормотания, наконец-то преодолел барьер. Он вскипел, грохоча крышкой, выплевывая из загнутого носика яростные фонтанчики воды. Чертыхнувшись, Тео вылила лишку в раковину, вернула кофейник на огонь и тщательно отмерила из банки кофе. По одной столовой ложке на чашку. Последний раз Тео варила кофе на плите лет эдак пять назад, поэтому в пропорциях была не уверена, но если... Запомнить соотношение сейчас, потом его можно откорректировать. А если сыпать наугад, в следующий раз тоже придется сыграть в рулетку. Сняв с печки кофейник, тыу наблюдала, как оседает, теряя запал, рыхлая бурая пена. За окном мелькнула взлохмаченная макушка. Сначала влево, потом вправо и опять влево. Контрактный, со всем усердием рыскал по саду, выискивая потенциальные проблемы. В радостном рыжем свете апрельского солнца его светлые волосы отливали медью. И что это было? Там, на веранде, двадцать минут назад. Контрактный не отличался умом, но выглядел человеком флегматичным и сдержанным. Такой взрыв эмоций стал для Теодоры полной неожиданностью. Она ведь, по сути, и не сказала-то ничего. Разносы, которые Тео устраивала подчиненным, были в разы жестче. И все-таки никто в нервные срывы не падал. Разумнее допустить, что причина внезапной бурной реакции совсем не Теодора. Ее слова были всего лишь «спусковым крючком» а детонировал давно уже накопленный ворох и неприятностей. Если это действительно так, отлично. Теодора не хотела портить отношения с контрактом. Ей нужны были союзники, и туповатый, но сильный, и надежный работник — не самый плохой вариант. «Том!» — высунувшись в окно, окликнула предполагаемого союзника Тео. «Заканчивай, кофе готов!» Расставив на подносе тарелки, чашки, сахарницу, обязательно сахарницу. Она вышла на веранду прямо навстречу контрактному. Он как раз поднимался по ступеням. «Ну зачем вы сами-то? Давайте я». Парень попытался перехватить поднос и кофе, плеснув через край, грязными струйками пополз по бокам чашек. «Простите», — растерянно заморгал контрактный. Рук он так и не убрал, стоял как парализованный, неловко, придерживая на металлический край. «Спасибо», — Преодолел мгновенное раздражение Тео. «Ну что же ты замер? Бери под нос, он, правда, тяжеловат!» Неуверенно покосившись на Теодору, контрактный принял груз из ее рук и медленно, с предельной осторожностью, донес до стола. «Сюда оставить! Господи, нельзя же быть таким остолопом!» «Да, именно сюда!» — терпеливо улыбнулась Теодора. Тщательно, как сапер мину, парень поставил поднос на маленький круглый столик. Тео опустилась в кресло-качалку... Взяла чашку кофе, а потом сообразила и махнула контрактному рукой. Да не стоит и садись, вон та тарелка твоя. Все еще настороженно зырка из-под опущенных ресниц контрактный поднял бутерброд, повертел его, примериваясь и сходу отхватил половину. Изумленная Теодора наблюдала, как он медленно с усилием пережевывает огромный кусок. Ужасная глупость, конечно, Теодору эта картина внезапно порадовала. Похоже, что бутерброды действительно получились отличные. Публика рукоплещет в экстазе. Сама Теодора дипломатично взяла того монстра, которого соорудил ей Контрактный. Помидор к этому времени обмяк, сыр заветрился, но Тео мужественно жевал и глотал, удерживая на лице самую любезную улыбку. «Ну что вы, зачем?» С трудом проглотив непомерный кусок, Контрактный шумно запил его кофе. «Давайте я этот бутерброд сам съем, а вы забирайте хорошие. А чем он плох?» Теодора повертела на пальцах тарелку. «Не красавец, конечно, зато мясо на троих». Подтверждая свои слова, она взяла один кусок ветчины, положила на него сыр, накрыла вторым куском и демонстративно откусила. «По-моему, отличный бутерброд. Правда?» Несколько секунд контракт не таращился на нее, приоткрыв рот, а потом расплылся в широчайшей до изумления счастливой улыбке. «Я, ну, старался. Я как подумал?» «Мясо ведь лучше, чем хлеб, и сыр тоже, а помидоры удобнее есть, если большими кусками, так они в руках не разваливаются, ну или в салатах нарезать. Но вы же не говорили про салат, только про бутерброды, вот!» Смешавшись, он замолчал и торопливо сунул в рот кусок сыра. «Ну да, ну да, любимый прием, я не могу говорить, у меня рот занят». Не удержавшись, Теодора фыркнула и тут же подумала, что это ошибка. В такой ситуации даже уверенный в себе человек с легкостью принял бы смех за насмешку, а Томас Макбрайт не был уверенным в себе человеком. И действительно, контрактный притих, настороженно глядя на Теодору, а потом расплылся в неловкой, смущенной улыбке. «Как дела в саду?» — развивая успех, спросила Теодора. «Работы много?» «Что?» «А, да!» Торопливо отпив кофе, контрактный вытер подбородок рукой. «Не то чтобы очень, но хватает. Из того, что сразу надо, ну, то есть, это вы решаете, сразу или не сразу, а может и не надо, я только посмотрел. Доверяю твоему профессиональному мнению, оборвала бестолковое мельтешение Тео. Так что за дела? Забор скоро ляжет. Пока стоит, но столбики по низу прогнили полностью. Если ветер посильнее подует, завалится все от калитки до леса. Кстати, там за ограда ручей. Я попробовал воду. Хорошая. «Лучше, чем в кране. Вам показать?» «Потом», — уклонилась от предложения Тео. «Что-то еще делать надо?» «А как же? Плиты на дорожке укрепить. Некоторые, как на волнах, раскачиваются. За слива сухая, спилить надо. И сразу же на дрова ее для камина. О! Сарай дровяной починить. Крыша в дырках вся. Какой-то придурок ее рубероидом накрыл, а доски сверху не положил. Но крышу яблоками побила всю. Дырявая, как после обстрела». «Но ты же сможешь ее починить?» «Я?» «Конечно, да запросто!» Воодушевленный контрактный все вываливал и вываливал на Теодору бесконечный список работ. Он улыбался, хмурился, то кивал головой, то мотал ею, отрицая какие-то невероятные вопиющие факты, вроде растрескавшейся каминной трубы или гнило перекладины в лестнице. «А если вы туда станете пять футов до земли, это ж убиться можно!» Да эту перекладину надо было менять еще года два назад. Сейчас там только труха и гов. <смех> Слюна жуков, которые эту труху склеивает. Мусор, кстати, нужно сада повычищать. Трава высокая, а в ней сучки лежат. Если не знаешь, то запросто напоришься. Так что вы туда особо пока не ходите. По краю дома гуляйте. Клумбы сильно запущены, грядки травой заросли. Я-то, конечно, могу все восстановить. Вот только не знаю, надо ли. Как думаете?» Тео растерянно поглядела на бушующее перед ней море сорняков. Жизнерадостная весенняя трава перла вверх, выбрасывая к небу пестрые разноцветные бутоны. Над ними кружили тяжело озабоченные шмели, порхали какие-то полупрозрачные, то ли стрекозы, то ли бабочки. «Хочет она это убрать?» «Не хочет». «Понятия не имею», — честно сказала Теодора. «Ой, погляди, кто это?» От калитки, придерживая рукой нежно-розовое кисейное платье, шагала невысокая женщина. Талия у нее приближалась по размерам к бедрам, и пышная юбка начиналась прямо от груди. Маленькая, кругленькая и розовая женщина походила на сдобное бисквитное пирожное, щедро пропитанное клубничным топпингом. Осмерив незваную гостью взглядом, контрактный прищурился и поджал губы. — Это? Клиентка. Сейчас ругаться начнет. Может и не начнет. Вот это точно начнет. Двумя глотками допив кофе контрактный с видимым сожалением поднялся. Такие всегда начинают, уж я-то знаю. Клубничная дама, преодолев шаткую дорожку, уже подходила к дому. Теперь Теодора могла разглядеть выражение ее лица. И вынуждена была признать, эксперт совершенно прав. Клубнично-кисейная дама действительно будет ругаться. Добрый день, госпожа Дюваль. Стремительным штурмом, взяв крыльцо, клиентка остановилась, преодолевая одышку. «Простите за неурочный визит». «Ну что вы, какие мелочи! Я очень рада!» Расплылась в профессиональной улыбке Теодора. «Может, воды?» «Да, пожалуйста». Решительно промаршировав мимо столика, гостья отодвинула стул и рухнула на него, как полновесный центнер бетона, замешанного на клубничном сиропе. «Очень жарко сегодня. Солнце так и печет». Том, принеси, будь любезен, воды. Обернулась Теодора к контрактному. Да, госпожа. Склонившись в полупоклоне, он бесшумно исчез за дверью. Вы моя первая гостья в этом городе. Вернулась к любезному щебету Теодора. Простите, не знаю вашего имени. Эмилия, меня зовут Эмилия Ната. Запоздала представилась розовая дама. Не знаю, можно ли меня назвать гостей. Дело в том, госпожа Дюваль, что я пришла к вам по делу. Я слушаю вас. Теодора склонилась к госте. Вся воплощенная внимание сочувствия. сочувствие. Этот прием неплохо работал с проблемными клиентами в банке. Возможно, сработает и сейчас. Ваш предшественник, этот бесчестный человек, я ходила к нему каждую неделю. В дождь и в жару устала, отчаявшаяся. Я шла к этому негодяю за помощью и совершенно напрасно. Только вообразите, каждую неделю, через весь город, и каждый, каждый его житель знал о моем позоре. Но я вынуждена была идти потому что у меня не было выхода. К сожалению, в Кенси нет другого мага широко широкой общей практикой. Только парочка акушерок, целитель и гадалка. Но гадает она, я вам скажу, преотвратно. Всем обещает скорое сердечное чувство, и что бы вы думали? У меня из сердечных чувств только гипертония. Я так и сказала ей, когда встретила в церкви Всеблагого огня. Клотильда, говорю, паршивка ты эдакая. Кто обещал мне роковую встречу со жгучим брюнетом, и что? Где этот брюнет? И знаете, что она мне ответила? Ты, говорит, к портному ходила? Ходила. Он тебе шелковый халат шил? Шил. Так вот она, эта встреча. Совершенно, говорит, роковая. Потому что шелк на твоем халате орешками крашены, и пятнами пойдет после первой же стирки. Ну вы представляете? Торопливо схватив поднесенный Томом стакан воды розовая, дама осушила его стремительными глотками. Это совершенно непозволительно. Сочувственно покивала Теодора. Никакой профессиональной этики. — Да, именно, я так и сказала. мошенница ты говорю, и паршивка, без этики. Ты мне что обещала? Что встреча будет с брюнетом? А разве господин Скорца брюнет? Ну а кто же еще, отвечает эта мерзавка? До того, как облысел, как раз брюнет-то и был. На мгновение гостья остановилась с астматическим присвистом, хватая воздух, и промокнула лицо крохотным кружевным платочком. Но даже эта нахалка не идет ни в какое сравнение с вашим предшественником. Я ходила к нему через день. «Два года я страдаю подагрой. Это не человеческие боли, но я вынуждена была идти, а этот мошенник так ничего и не сделал. Он палец о палец не ударил. И в этом есть ваша вина». «Вы, именно вы передали патент господину Туро. Но ну, разве это возможно?» «Достаточно один раз посмотреть в его бесчестные глаза, чтобы понять, с таким человеком дело иметь не стоит». «Мне очень жаль. Сокрушенно потупила очи в пол Теа». Патент передавала моя бабушка, а пожилые люди так доверчивы. Да, конечно, я все понимаю. Моя бабушка тоже совершала странные вещи. Взяла и отдала свою сумочку соседке. Я спрашиваю у нее, бабушка, где сумочка? Она, Эмиля, дорогая, Роза так просила, так просила и вернуть обещала через пару дней. И что потом? Как вы думаете, что потом? Да я неделю к этой старой мошеннице ходила, чтобы сумочку вернуть. А когда все-таки вернула... Смотрю, она не все бусины срезаны. Совершенно нельзя людям доверять. Обманывают всех женщин, сирот, стариков. Смятая и сокрушенная слов, Теодора беспомощно посмотрела на контрактного. Тот стоял у стены с травоядно бессмысленным выражением лица и, кажется, совершенно выключился из реальности. На мгновение Тео почувствовала зависть. И если бы она тоже могла выключаться, как робот, пропуская мимо ушей всю бесконечную человеческую глупость. Поймав ее взгляд, Том на мгновение закатил глаза. Так быстро, что Теу даже не поняла, померещилось это или действительно было. «Я так вас понимаю, госпожа Ната». Отрабатывая привычный сценарий, Теодора мягко дотронулась до ее руки. «Клиент должен видеть в сотруднике банка союзника, а не врага. Может, вы расскажете мне, что же у вас произошло? Я приложу все усилия, чтобы помочь». «Что произошло? О, вы еще спрашиваете. Об этом знает весь город. Соседи надо мной смеются». На рынке шушукаются, а в храм огнем мне и зайти-то неловко. На омовение пламенем я самый последний прихожу, чтобы перед людьми не краснеть, а все из-за него, из-за мужа, является ко мне каждую ночь подлец». Теодора ошарашенно заморгала. Конечно, пыл господина Ната поражал воображение. Являться каждую ночь к этому громогласному чудовищу до мужика должно быть стальные яйца. Но в чем тут, собственно, проблема? Госпожа Ната, я понимаю, это очень деликатный вопрос. Иногда мужчина непозволительно навязчивый. Вот именно, дорогая моя. Схватив Теодору за руку, розовая дама так сжала ее, что кости затрещали. Вы меня понимаете. Мужчина действительно непозволительно навязчивый. но ну, умер ты, так иди же к предвечному огню. Воспари в горню высь, слейся душой с солнцем. Все, как написано во всеблагой книге. А кухню-то мне зачем громить? Простите, что? Говорить было физически трудно, челюсть отваливалась, и это сильно влияло на дикцию. «Кухню, говорю, не нужно громить», — любезно повторила розово-бисквитная дама. «Каждое утро прихожу, а там все вверх дном. Вещи разбросаны, продукты попорчены, посуду почти всю перебил, подлец. Как начал с фарфорового сервиза, который нам мама на свадьбу подарила, так и не останавливается». «Это все потому, что он матушку мою не любил», — склонившись к Теодоре, доверительно прошептала гостя. «Вы думаете, что ваш супруг восстал из могилы, потому что не любил вашу матушку? Он что, преследует ее?» Попыталась собрать разбегающиеся мысли Тео. «Что? Нет, конечно, нет. Паршивец этот мою почтенную матушку на дух не переносил. Это вы верно поняли. Мать моя была женщина достойная и разумная. Она сразу поняла, что это за человек. И всегда мне говорила, не за того ты милле замуж вышла. Испортит он тебе жизнь и все денежки профукает». Вот так говорила, говорила, а потом и умерла. Потому что этот паршивец ей все нервы истрепал. А без нервов в какое же здоровье? Но дело, дорогая моя, не в этом. Дело в том, что мой Франко, этот бесчувственный, жестокий человек... О, моя дорогая, вы так молоды, вы не знаете, что такое мужчина. Трагически взвыв, гости наклонилась и с размаху врезалась лбом в плечо Теодоре. Та рефлекторно обняла мягкий, как свежевыпеченная булочка, плечи. «Ну что вы, госпожа Ната!» Этот человек не стоит ваших слез. Успокойтесь, прошу вас, не терзайте себя. Расскажите мне все, и увидите, вам сразу станет легче. Да, да, вы правы. Сейчас, моя дорогая. Все еще всхлипывая, гостя прижала к глазам уже изрядно изгвозданный платочек. Этот подлец, он, он, он... Он закрутил шашни с нашей служанкой. Я сотни раз спрашивала его, но мерзавец все отрицал. Но я же видела, видела, как мы, Франко, смотрит на эту вертихвостку. Дон глаз не сводил с ее задницы, но я была бдительна. Я ни секунду не упускала негодяя из вида. А потом он умер. Три месяца все было спокойно. Я возносила маленье огню, сожгла три самых жирных курицы и целую бутылку самого лучшего оливкового масла. Я все сделала для того, чтобы душа этого мерзкого грешника высоединилась с солнцем, а он, он разгромил мою кухню. Сначала я думала, что это соседские мальчишки. Потом решила, что к нам забираются воры. Но двери в дом заперты, окна закрыты, обещинства продолжаются и продолжаются. Это потому, что Франко мне мстит. За что? За то, что не дала согрешить. Мерзавец даже на том свете не может забыть то еще задницу этой безнравственной девки и является в дом, чтобы излить свою злобу. Вы ведь знаете, дорогая моя, разгневанные духи так мстительны. Только вы можете мне помочь. Успокойте душу моего мужа. Изгоните, развейте, отправьте к предвечному солнцу что угодно. Только избавьте меня от этого ужаса». «Конечно». Тео преданно посмотрела гости в глаза. «Я сделаю все, что могу. Приложу все профессиональное умение, чтобы ваш муж обрел вечный покой в объятиях солнца. Идите домой, госпожа Ната, и ни о чем не беспокойтесь. Завтра я к вам обязательно зайду и осмотрю комнату. Как только я пойму, какие цели преследует душа вашего супруга, сразу же приму все необходимые меры». «Спасибо. Спасибо вам, дорогая. О, милая моя». Я знала, что вы мне поможете. Только женщина может услышать женщину. Спасите меня, и я буду вам благодарна до самого последнего дня жизни. Ну что вы, госпожа Ната, это моя работа, — скромно потопилась Тео.